Часть вторая. Майор, стажеры и зоопарк в погонах. Глава 1 Утро начинается не с кофе. Утро началось не с кофе. И даже не с тихого желания просто не просыпаться. Оно началось с пронзительного звонка дежурного, который голосом человека, сообщающего о начале ядерной войны, Доложил, что патрульный экипаж номер 7 совершил ДТП. На мой совершенно резонный вопрос, в кого они умудрились вписаться в 6 утра на абсолютно пустое окраине города, дежурный сделал драматическую паузу, достойную МХАТа, и сдавленно ответил «В столб, товарищ майор!». Я даже не удивилась. В нашем отделе, возможно, было и не такое». Иногда мне казалось, что если на город упадет метеорит, то он приземлится точно на крышу нашего УВД. Моя старушка Нива, которую я любовно называла «черная молния» за ее непредсказуемый характер и склонность к внезапным поломкам, отчаянно чихая и кашляя, довезла меня до места происшествия. Картина, открывшаяся моему взору, была настолько же абсурдной, насколько и печальной». Посреди огромной пустынной парковки у заброшенного гипермаркета, где можно было посадить Боинг-Атои-2, стоял одинокий фонарный столб. Он выглядел, как последний солдат, забытый на поле боя. И прямо в него, как влюбленный бык в красную тряпку, уткнулась новенькая, еще пахнущая краской патрульная лада. У машины был разбит бампер, Капут пошел живописными волнами, а одна фара смотрела в серое утреннее небо с немым укором, словно спрашивая «За что?». Рядом с этим памятником человеческой глупости стояли два виновника торжества — сержанты Петров и Баширов. Петров, молодой и румяный, как пирожок с капустой, выглядел так, будто вот-вот расплачется. Баширов, постарше и поопытнее, наоборот сохранял олимпийское спокойствие и делал вид, что все идет по плану, а разбитая машина это часть какой-то сверхсекретной операции. Докладывайте, Орлы! Я подошла, скрестив руки на груди. Мой голос прозвучал в утренней тишине, как скрип ржавых петель. Кто победил в этой неравной схватке? Стол показал сопротивление при задержании. «Может, он был вооружен и очень опасен?» «Никак нет, товарищ майор!» — отрапортовал Петров, вытягиваясь в струнку так, что чуть не лопнул. «Произошло... трагическое стечение обстоятельств!» «Какое еще к черту стечение?» Я обошла покореженную машину, брезгливо ткнув носком ботинка в шметке бампера. «Он что, внезапно выбежал на дорогу, этот столб? Перебегал в неположенном месте?» «Почти!» Неожиданно встрял Баширов, поправляя фуражку с важным видом. «Мы преследовали особо опасного преступника. Дерзкого и безжалостного!» Я прищурилась. На пустой парковке. В 6 утра. Мое воображение тут же нарисовало сцену из голливудского боевика. «И кто же этот преступник?» Поинтересовалась я, предвкушая увлекательную историю. «Террорист-смертник? Беглый олигарх?» «Пришелец с Нибиру!» «Джейсон Борн решил заехать к нам на огонек!» «Кот!» — с абсолютно серьезным лицом ответил Баширов. Я замолчала. «Мне послышалось, или в нашем отделе и правда завелись говорящие коты-рецидивисты? Может, у меня от недосыпа начались слуховые галлюцинации?» «Повтори!» — попросила я, стараясь сохранять спокойствие и не начать смеяться в голос. «Кот, товарищ майор!» – подтвердил Петров, жалобно шмыгнув носом. «Рыжий такой, наглый! Он у нас чебурек украл! Прямо из машины выхватил, пока мы протокол на нарушителя парковки составляли!» «То есть?» Я медленно, очень медленно переводила взгляд с одного гения мысли на другого. «Вы?» «Два вооруженных сотрудника полиции?» «На служебном автомобиле?» устроили погоню за котом, который украл у вас чебурек. И в процессе этой героической погони вы врезались в единственный столб на всей парковке. Я все правильно понимаю? Он вел себя очень агрессивно, — выпалил Петров. И быстро бежал, просто как ракета. А чебурек был с мясом, — с трагическими нотками добавил Баширов. Мой любимый, я его только надкусил! «Это было дело чести, товарищ майор! Мы не могли позволить преступнику уйти безнаказанным и поглумиться над законом!» Я подошла к столбу и внимательно его осмотрела, делая вид, что ищу улики. Постучала по нему костяшками пальцев. «Так, повреждений на столбе нет. Краски от вашей машины тоже. Значит, он напал первым, а потом скрылся, не оставив следов. Хитрый зверь!» «Наверняка проходил спецподготовку. отпечатки кошачьих лап на асфальте вы зафиксировали? А чебурек? Чебурек изъяли как вещественное доказательство? Опрос свидетелей провели? Может, другие столбы что-то видели?» Петров и Баширов молча переглянулись, не зная, шучу я или говорю серьезно. «А я и сама не знала. Я просто очень, очень устала». Вернувшись в отдел, я чувствовала себя так, будто всю ночь разгружала вагоны с чугуном. Единственное, о чем я мечтала, это тишина, покой и большая кружка горячего чая. Но, как известно, мечты сбываются только у тех, кто работает в «Газпроме», а не в полиции. В моем кабинете меня уже ждала своя персональная версия хаоса. «Митя!» «Какой уровень абсурда в сегодняшнем дне по десятибальной шкале?» — спросила я у черной колонки на моем столе. 11 Светлана Игоревна!» — бесстрастно ответил синтезированный голос. «Рекомендую принять 200 миллиграммов валерианы и подумать о вечном». Лиза, мой стажер-энтузиаст, порхала по кабинету с какой-то распечаткой в руках и восторженно щебетала, не обращая внимания на мой убитый вид. «Товарищ майор, вы не поверите! Я вчера смотрела новую серию «Тайн следствия». Там преступника, который отравил миллионера, вычислили по редкой пыльце гималайской орхидеи, которая осталась у него на ботинке». «Вы представляете? По пыльце! Нам срочно нужно завести в отделе штатного ботаника-криминалиста». «Это же откроет такие перспективы! Мы сможем раскрывать дела по лепесткам ромашек и спорам папоротника». Я молча села за свой стол и закрыла глаза, пытаясь представить себя где-нибудь на берегу океана. Шум прибоя, крики чаек, никаких котов, столбов и пыльцы гималайских орхидей. — А я почти взломал кулер! — донесся из угла скучающий голос Коли. Он сидел, развалившись в кресле с ноутбуком на коленях. От кулера к ноутбуку тянулся какой-то подозрительный провод. «Еще пару часов, и он вместо воды будет выдавать охлажденную Кока-Колу. С сиропом на выбор. Хотите вишневый или ванильный? Можно даже сделать микс. Главное, чтобы Сидорчук не заметил подмены бака». Я открыла глаза. Океан испарился. Передо мной была суровая реальность в виде двух моих подопечных. Один пытался скрестить кулер с автоматом по продаже газировки, Вторая предлагала ловить убийц с помощью гербария. «Идеальная команда, как говорил мой дед, шила и мыла». «Лиза, перестань смотреть сериалы. В реальной жизни преступники оставляют на ботинках не пыльцу орхидеи, а грязь с ближайшей стройки». «Коля, оставь в покое кулер, он тебе ничего плохого не сделал», проскрипела я, нащупывая кнопку на чайнике. «Дайте мне хотя бы 5 минут тишины». Мне нужно прийти в себя после погони за котом-террористом. Но моим мечтам о тишине не суждено было сбыться. В этот самый момент на моем столе зазвонил телефон. Резко, пронзительно, будто зная, что сейчас он мне нужен меньше всего на свете. Я посмотрела на него с ненавистью. «Если это опять по поводу столба, я уволюсь!» пробормотала я. И нехотя сняла трубку. «Истомина, слушаю!» «Светлана Игоревна, доброе утро!» Раздался в трубке незнакомый, слегка взволнованный женский голос. «Простите за беспокойство. М меня зовут Анна. Я... я звоню по очень странному делу. Боюсь, вы мне не поверите. У меня пропал муж. Но дело в том, что он пропал прямо из запертой квартиры».